Устроив его с малышом, как птенчиков в гнездышке, я полетел к Пайпервиллю. Занималась Заря. И теперь за мной увязался голубь. Пришлось и на него плюнуть, а то нас бы обоих заметили. В тюрьме мэрии по всем этажам бегали служители с растерянными физиономиями. А Ма сообщила мне, что, обратившись с невидимками, они с Па и Лемюэлем собрались посвящаться в большой камере,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 когда разойдутся тюремщики. «Все устроено, как велел папин па», — начал рассказывать я. Но вдруг на другом конце коридора раздались изумленные возгласы. Затем к дверной решетке нашей камеры, в перевалку, подошел заматерелый жирный енот с пучком веточек, уселся на задние лапки и стал раскладывать костер. Глазки у зверька были удивленные-удивленные, Должно быть, наш неотразимчик загипнотизировал его, не просыпаясь. Перед решеткой собралась куча любопытных. Но глядели они, разумеется, не на нас. Мы оставались невидимы, а на енота. Мне лично уже случалось наблюдать, как еноты разжигают костер. Но хотелось поглядеть, не заставляет ли неотразимчик зверей самих сдирать с себя шкуру. Однако только енот приготовился свежевать себя...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 подхватили храпевшего неотразимчика под мышки и полетели. Все трое оставались невидимыми, так как перед тюрьмой Мэрией зачем-то собралась громадная толпа. «Марш за нами!» — крикнула мне Ма, а то нашлепаю. «Сейчас!» — ответил я, но остался. Оказалось, что мистера Амбрустера снова отвели на допрос в зал. У окна опять стоял мистер Генди и сверлил беднягу своими змеиными глазками. А двое типов закатали мистеру Амбрустеру рукав и готовились проткнуть ему руку какой-то стеклянной штукой с тонким наконечником. Ох, подонки!» Я вышел из состояния невидимости и крикнул им. «Не смейте трогать этого человека!» В ответ кто-то завизжал. «Хорбинский ребенок! Держите его!» Я позволил им схватить себя, и очутился втиснутым в кресло. Рукав мне тоже закатали. Нечего с ним церемониться! Прыснуть ему сыворотку правдивости! Хищно усмехнулся мне в лицо мистер Кенди. Теперь этот бродяга ничего не утаит. Мистера Амбрустера они порядком отделали, но он стоял на своем и лепетал. Я не знаю, куда девался Сонг. Знал бы, так сказал. Не знаю я, куда. Ударом по голове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 что ничего не знаю. Тогда Гэнди приказал сделать не еще укол, но я отвердил свое, хотя щекотал еще больше. Внезапно кто-то вбежал в комнату и заорал. «Дамба рухнула! Смыла Гэнди дамбу! Половина ферм Южной долины в воде!» Мистер Гэнди отпрянул, как ужаленный, и взвизгнул. «Вы бредите! Это невозможно! В реке Большой Медведицы сто лет не было воды!»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 Остальные кинулись за ним. Тогда я встал и начал чесаться. Вся кожа сильно зудела. «Но погоди, мистер Гэнди, я начинаю злиться!» «Давай удерем», — предложил мистер Амбрустер. «Другого такого случая у нас не будет!»